19. В таком душевном настроении находился нехлюдов, выйдя из зала суда в комнату присяжных. Он сидел у окна, слушая разговоры, шедшие вокруг него и не переставая курил. Весёлый купец очевидно сочувствовал всей душой в время припровождения купца Смелькова. Ну, брат, здорово купил по-сибирски, тоже губа не дура, такую девчонку облюбовал. Таршела высказывал какие-то соображения, что всё дело в экспертизе. Пётр Герасимович что-то шутил с приказчиком евреем, и они о чём-то захохотали. Нихлюдов однозначно отвечал на обращённые к нему вопросы и желал только одного, чтобы его оставили в покое. Когда судебный пристав с боковой походкой пригласил опять присяжных в зал заседаний, Нихлюдов почувствовал страх, как будто не он шёл судить, но его вели в суд. В глубине души он чувствовал уже, что он нигодяй, которому должно быть совестно смотреть в глаза людям. А между тем он по привычке, с обычными самоуверенными движениями вошёл на возвышение и сел на своё место, вторым после старшины, заложив ногу на ногу и играя пенсне. Подсудимых тоже куда-то выводили и только что ввели опять. В зале были новые лица: свидетели, Иних Людов заметил, что Маслова несколько раз всглядывала, как будто не могла оторвать взгляда от очень нарядной, в шёлку и бархате толстой женщины, которая в высокой шляпе с большим бантом и с элегантным редикюлем на голые до локтя руки сидела в первом ряду перед решёткой. Это, как он потом узнал, была свидетельница, хозяйка того заведения, в котором жила Маслова. Начался допрос свидетелей. Имя Вера и так далее. Потом После допроса сторон, как они хотят спрашивать, под присягой или нет, опять, с трудом передвигая ноги, пришёл тот же старый священник. И опять, также поправляя золотой крест на шёлковой груди, с таким же спокойствием и уверенностью в том, что он делает вполне полезное и важное дело, привёл к присяге свидетелей и эксперт. Когда кончилась присяга всех свидетелей и увели, оставив одну именно Китаеву, хозяйку дома терпимости. Ее спросили о том, что она знает по этому делу. Китайка с притворной улыбкой ныряя головой в шляпе при каждой фразе с немецким акцентом подробно и складно рассказала. Прежде всего к ней в заведение приехал знакомый коридорный Симон за девушкой для богатого сибирского купца. Она послала Любашу. Через несколько времени Любаша вернулась вместе с купцом. Купец был уже в экстазе. Слегка улыбайся, говорила Китаева. И у нас продолжал пить и угощать девушек. Но так как у него не достало денег, то он послал к себе в номер эту самую Любашу, к которой он получил при делекции, сказала она, взглянув на подсудимую. В них Людова показалось, что Маслова при этом улыбнулась. Эта улыбка показалась ему отвратительной. Странное, неопределенное чувство годливысти, смешанное со страданием, поднялось в нем. А какого вы были мнения о Масловой? Красней Рабея спросил назначенный от суда кандидат на судебную должность, защитник Масловой. Самый хороший, отвечала Китаева. Девушка образованный и шикарно. Он воспитывался в хорошей семейства и по французски могли читать. Он пил иногда немного лишнего, но никогда не забывался. Совсем хорошая девушка. Катюша глядела на хозяйку, но потом вдруг перевела глаза на присяжных и остановила их на них Людови. Лицо её сделалось серьёзным и даже строго. Один из строгих глаз её косил. Довольно долго эти два странно смотрящие глаза смотрели на них Людова, и, несмотря на охвативший его ужас, Он не мог отвести своего взгляда от этих косящих глаз с ярко-белыми белками. Ему вспомнилась та страшная ночь, сломавшимся льдом, туманом и главным тем ущербным, перевёрнутым месяцем, который перед утром взошёл и освещал что-то чёрное и страшное. И эти два чёрные глаза, смотревшие и на него, и мимо него, напоминали ему это что-то чёрное. И страшная узнала, подумал он, и нихлюдов как бы сжался, ожидая удара. Но она не узнала. Она спокойно вздохнула и опять стала смотреть на председателя. Нихлюдов вздохнул тоже. Ах, скорее бы, думал он. Он испытывал теперь чувство подобное тому, которое испытывал на охоте, когда приходилось добивать раненую птицу. И гадкой, и жалко, и досадно. Не добитая птица бьётся в ягдаше, и противно и жалко, и хочется поскорее добить и забыть. Такое смешанное чувство испытывал теперь нехлюдов, слушая допрос свидетелей. 20. Но как назло ему, дело тянулось долго. После допроса по одиночке свидетелей и эксперты, и после всех, как обыкновенно делаемых, значительным видом ненужных вопросов от товарища прокурора и защитников, председатель предложил присяжным осмотреть вещественные доказательства, состоящие из огромных размеров, очевидно, надевавшегося на толстейший указательный палец кольца с розеткой из бриллиантов и фильтра, в котором был исследован яд. Вещи эти были запечатаны, и на них были ярлычки. Присяжные уже готовились смотреть эти предметы, когда товарищ прокурора опять приподнялся и потребовал прежде рассмотрения вещественных доказательств прочтение врачебного исследования трупа. Председатель, который гнал дело как мог скорее, чтобы поспеть к своей швейцарке, хотя и знал очень хорошо, что прочтение этой бумаги не может иметь никакого другого следствия, как только скуку и отдаление времени обеда, и что товарищ прокурора требует этого чтения только потому, что он знает, что имеет право потребовать этого, всё-таки не мог отказать и изъявил согласие. Секретарь достал бумагу и опять своим картавищем на буквы L и R Унылым голосом начал читать. По наружному осмотру оказывалось, что: первое, рост Ферапонта Смелькова два аршина двенадцать вершков. Однако мужчина здоровенный. А Собчина прошептал купец на ухо Нехлюдова. Второе, лета по наружному виду определялись приблизительно около сорока. Третье, вид трупа был вздутый. Четвертое. Цвет покровов везде зеленоватый, с пищеренными местами темными пятнами. Пятое. Кожа по поверхности тела поднялась пузырями различной величины, а местами слезла и висит в виде больших лоскутов. Шестое. Волосы темно русые и густые, и при дотрагивании легко отстают от кожи. Седьмое. Глаза вышли из орбит, роговая оболочка потускнела. Восьмое. Из отверстий носа обоих ушей и полость рта вытекает пенистая сукровичная жидкость. Рот полуоткрыт. Девятое. Шеи почти нет вследствие раздутия лица и груди. И так далее, и так далее. На четырех страницах по двадцати семи пунктам шло таким образом описание всех подробностей наружного осмотра страшного, огромного, толстого и еще распухшего, разлагающегося трупа веселившегося в городе купца. Чувство неопределенной гадливости, которое испытывал Нихлюдов, еще усилилось при чтении этого описания трупа, жизни Катюши и вытекавшее из ноздрей сукровицы. и вышедшие из орбит глаза и его поступок с нею всё это казалось ему были предметы одного и того же порядка и он со всех сторон был окружён и поглощён этими предметами когда кончилось наконец чтение наружного осмотра председатель тяжело вздохнул и поднял голову надеясь что кончено но секретарь тотчас же начал читать описание внутреннего осмотра председатель опять опустил голову Я першинсь на руку, закрыл глаза. Купец, сидявший рядом с Нехлюдовым, на силу удерживался от сна и изредка качался. Подсудимые также, как и гвардары за ними, сидели неподвижно. По внутреннему осмотру оказывалось, что первое: кожные черепные покровы легко отделялись от черепных костей, и кровоподтёков нигде не было замечено. Второе: кости черепа средней толщины и целы. Третье. На твердой мозговой оболочке имеются два небольших пигментированных пятна величиной приблизительно в четыре дюйма. Сама оболочка представляет себя бледно матового цвета. И так далее, и так далее. Еще тринадцать пунктов. Затем следовали имена понятых, подписи и затем заключение врача, из которого видно было, что найденные при вскрытии и записанные в протокол изменения в желудке и отчасти в кишках и почках. дают право заключить с большой степенью вероятности, что смерть Смелькова последовала от отравления ядом, попавшим ему в желудок вместе с вином. Сказать по имеющимся изменениям в желудке и кишках, какой именно яд был введён в желудок, трудно. О том же, что яд этот попал в желудок с вином, надо полагать потому, что в желудке Смелькова найдено большое количество вина. Видна, здоров пить был, опять прошептал очнувшийся купец. Чтение этого протокола, продолжавшееся около часу, не удовлетворило однако товарищ прокурора. Когда был прочитан протокол, председатель обратился к нему. Я полагаю, что излишне читать акты исследования внутренностей. Я бы просил прочесть эти исследования, строго сказал товарищ прокурора, не глядя на председателя, слегка бачком приподнявшись и давая чувствовать тоном голоса, что требование этого чтения составляет его право, и он от этого права не отступится, и отказ будет поводом к ассации. Член суда с большой бородой и добрыми, вниз оттянутыми глазами, страдавший катаром, чувствуя себя очень ослабевшим, обратился к председателю. И зачем это читать? Только затягивают Эти новые мётлы не чище, а дольше метут. Член в золотых очках ничего не сказал и мрачно и решительно смотрел перед собой, не ожидая ни от своей жены, ни от жизни ничего хорошего. Чтение акта началось. 1880 года, февраля 15 -го дня я, ниже подписавшийся, По поручению врачебного отделения за номером 638 опять начал с решительностью повысить диапазон голоса, как будто желая разогнать сон, удручающий всех присутствующих секретарь. В присутствии помощника врачебного инспектора, сделав исследования внутренностей. Первое правого лёгкого и сердца в скобках в шестифунтовой стеклянной банке. Второе содержимого желудка в скобках в шестифунтовой стеклянной банки. Третье самого желудка, в скобках, в шестифунтовой стеклянной банки. Четвёртое печени, селезёнки и почек, в скобках, трёхфунтовой стеклянной банки. Пятое кишок, в скобках, в шестифунтовой глиняной банки. Председательствующий при начале этого чтения нагнулся к одному из членов и прошептал что-то, потом к другому, и получив утвердительный ответ, прервал чтение в этом месте. Суд признают излишним чтение акта, сказал он. Секретарь замолк, собирая бумаги, товарищ прокурора сердито стал записывать что-то. Господа присяжные заседатели могут осмотреть вещественные доказательства, сказал председательствующий. Старшина и некоторые из присяжных приподнялись Из затрудняясь с тем движением или положением, которое не должны придать своим рукам, подошли к столу и поочерёдно посмотрели на кольцо, склянку и фильтр. Купец даже примерил на свой палец кольцо. "Ну и палец был", сказал он, возвратившись на своё место. "Как огурец добрый", прибавил он, очевидно, забывая с тем представлением, как о богатыре, которое он составил себе об отравленном купце.